Мы бы и больше поймали, да нас какой-то дядя оттуда прогнал. Говорит, утонете или руки отморозите. А мы не отморозили, перебил Шура. Мы много наловили, продолжала Зоя. Пришли домой, зажарили, сами поели и тебе оставили. Вкусно, правда? В тот вечер мы с Зоей готовили обед вдвоем. Она аккуратно начистила картошку, вымыла крупу, и внимательно смотрела, сколько чего я кладу в кастрюлю. Впоследствии, вспоминая те первые месяцы после смерти Анатолия Петровича, я не раз думала, что именно тогда утвердилась в Зоином характере ранняя серьезность, которую замечали в ней даже малознакомые люди. Новая школа Вскоре после смерти мужа я перевела ребят в 201 первую школу. До прежней было слишком далеко ходить, и я побаивалась отпускать детей одних. От Сама же я там больше не работала. Я стала преподавать в школе для взрослых. Новая школа детям понравилась сразу, безоговорочно. Они с первого дня полюбили ее и просто не находили слов, чтобы выразить свое восхищение. В самом деле, прежде они учились в небольшом деревянном доме, напоминавшем школу в Осиновых Гаях. А эта школа была большая, просторная, и рядом строилось новое великолепное здание в три этажа с огромными широкими окнами. Сюда они переселятся в будущем учебном году. Хозяйственная Зоя быстро оценила Николая Васильевича Кирикова, директора 201-й школы. «Ты бы видела, мама, какой у нас будет зал?» – говорила она с увлечением. «А библиотека?» книг сколько. Я столько никогда не видала. Полки по всем стенам, с полу до потолка и ни одного свободного места. Яблоку упасть негде. Подумав, прибавила она, и я опять услышала бабушку. Это было ее выражение. Николай Васильевич нас водил на стройку, все показывал. Он говорит, у нас большой сад будет. Сами посадим. Увидишь, мама». «Какая будет наша школа? Лучше во всей Москве не найдешь». Шура тоже был захвачен всем, что делалось в новой школе. Но больше всего ему нравились уроки физкультуры. Мальчуган без конца мог рассказывать о том, как он подтянулся на трапеции, как перепрыгнул через козла, как научился попадать мячом в баскетбольную корзинку. Новая учительница Лидия Николаевна Юрьева Сразу пришлась обоим по сердцу. Это я видела потому, как охотно они шли каждый день в школу, какие оживленные и довольные возвращались, как старались слово в слово пересказать мне все, что говорила учительница. Все до мелочей было для них важно и полно значения. «По-моему, ты оставляешь слишком большие поля», сказала я однажды Зои, просматривая ее тетрадь. «Нет-нет». Вспыхнув, торопливо возразила Зоя. «Лидия Николаевна велит такие, меньше нельзя». Так было во всем. Раз Лидия Николаевна сказала, значит, только так и должно быть. И я знала, это хорошо. Это значит, что учительницу любят и уважают. Именно потому старательно и охотно выполняют любую ее просьбу, любое приказание. И Зоя и Шура – Всегда принимали близко к сердцу все, что происходило в классе. Сегодня Борька опоздал и говорит. «У меня мама заболела. Я ходил в аптеку», — с жаром рассказывал Шура. «Ну раз мама больна, что тут делать?» Лидия Николаевна и говорит ему, «Садись на свое место». А после уроков как раз приходит Борькина мать. Она с ним хотела куда-то прямо из школы ехать. И смотрим, она здоровая и совсем даже не больная. Лидия Николаевна покраснела, рассердилась и говорит Борьке, «Я больше всего не люблю, когда говорят неправду». У меня такое правило, если сам сознался, не соврал, не солгал, то есть, поспешно поправляется Шура, чувствуя, что начинает слишком вольно передавать речь учительнице, значит, полвины долой. А я спросил, почему, если сознался, полвины долой? А Лидия Николаевна отвечает, если человек сам сказал, значит, он понял свою вину, и незачем его сильно наказывать. Зачем же, раз он понял, а если отпирается, говорит неправду, ну, значит, ничего он не понимает, и в другой раз опять так сделает, и значит, надо его наказать.